«Послесловие». Эпиграф. «Коль так, вполне уверен я в победе». Уильям Шекспир, «Король Генрих VI», часть 3. Большинство из нас за свою жизнь принимает по меньшей мере три важных решения. Где жить, что делать и с кем это делать. Мы выбираем города и соседей, работу и хобби, супругов и друзей. И поскольку принятие этих решений – абсолютно естественная часть взрослой жизни, нетрудно забыть о том, что мы – одни из первых людей, делающих это. На протяжении почти всей истории человечества люди жили там, где родились, делали то же, что их родители, и общались с теми, кто занимался тем же. Миллеры мололи муку, Смиты ковали железо, И младшие Смиты, как и младшие Миллеры, заключали браки с теми, кого выбирали старшие. И в то время, которое старшие назначали. Миллер в переводе с английского «мельник» — Смит, кузнец. Общественные структуры, религии, классы и географические объекты, горы и океаны были великими диктаторами, определявшими как, где и с кем людям проводить свою жизнь, не оставляя им возможности самостоятельных решений. Но сельскохозяйственная, индустриальная и технологическая революции изменили это положение вещей и дали человечеству свободу, которая породила столько возможностей выбора, сколько нашим предкам и не снилось. Наше счастье впервые в наших руках. Каким же образом нам следует делать выбор? В 1738 году математик Даниил Бернулли нашел ответ на этот вопрос. Он утверждал, что мудрость всякого решения можно рассчитать, умножая вероятность того, что решение принесет нам желаемое, на полезность того, что мы хотим получить в результате. Под полезностью Бернули подразумевал нечто похожее на благо или удовольствие. В действительности не вполне ясно, что именно Бернули имел в виду под полезностью, потому что он не дал определения, и смысл этой концепции обсуждается на протяжении уже трех или четырех веков. Поначалу этим термином обозначали способность предметов потребления вызывать положительные субъективные переживания у тех, кто их потребляет. Экономист Фердинанда Галлиани, например, в 1750 году определил утилита как способность вещи доставлять нам счастье. В 1789 году философ Джерми Бентем определил ее как то качество во всяком объекте, которое обыкновенно приносит прибыль, пользу, удовольствие, благо или счастье. Первой части рекомендации Бернули последовать довольно легко, поскольку в большинстве случаев мы приблизительно способны оценить, каковы шансы, что выбор приведет нас в нужное место. Насколько вероятно, что, устроившись на работу в компанию IBM, вы продвинетесь до должности генерального директора? Насколько вероятно, что, переехав в Санкт-Петербург, вы будете проводить выходные на морском побережье? Насколько вероятно, что, женившись на «Элоизе», вы будете вынуждены продать свой мотоцикл? Вычисление этих шансов – дело относительно простое, почему страховые компании и богатеют, занимаясь не более чем подсчетом вероятности пожара в вашем доме, кражи вашей машины или несчастного случая, который оборвет вашу жизнь. Проведя с карандашом-эластиком в руках небольшое детективное расследование, мы обычно можем высчитать хотя бы приблизительно вероятность того, что выбор принесёт нам желаемое. Проблема заключается в том, что мы не в состоянии с той же лёгкостью высчитать, какие чувства будем испытывать, когда получим желаемое. Главное в ответе Бернулли не математический его аспект, а психологический. Учёный понимал, то, что мы реально получаем, благосостояние, это не то же самое, что мы реально переживаем, когда его получаем, полезность. Благосостояние можно измерить путём подсчёта долларов, но полезность придётся измерять путём подсчёта блага, которое мы за эти доллары купим. Современные экономисты не согласились бы с этим утверждением, потому что экономика в настоящее время придерживается мнения, от которого психология отказалась ещё полвека назад. А именно, наука о человеческом поведении может игнорировать то, что люди чувствуют и говорят, и полагаться единственно на их действия. Благосостояние не имеет значения. Полезность имеет. Нас волнуют не деньги, не продвижение по службе, не отпуск на побережье сами по себе. Нас волнуют благо или удовольствие, которое принесут или не принесут нам эти формы благосостояния. Мудрый выбор — это такой выбор, который доведет до максимума наше удовольствие, а не количество долларов. И Если мы хотим надеяться хоть на какую-то мудрость своего выбора, то должны верно предвидеть, сколько удовольствия купят нам доллары». Бернулли знал, что гораздо легче предсказать, сколько благосостояния принесет выбор, а не сколько полезности, и придумал простую формулу, которая, как он надеялся, поможет всякому перевести оценку первого в оценку второго. Он говорил, что каждый последующий доллар доставляет несколько меньше удовольствия, чем предыдущий и что человек поэтому может высчитать удовольствие, которое он получит от доллара, просто делая поправку на количество долларов, которое уже имеет. Определение ценности предмета должно основываться не на цене его, но скорее на полезности. Цена предмета зависит только от самого предмета и одинакова для всех. Полезность же зависит от особых обстоятельств человека, делающего оценку. Поэтому, вне всяких сомнений, выигрыш тысячи дукатов более важен для бедняка, чем для богатого человека, хотя оба выигрывают одинаковую сумму. Бернулли верно понял, что люди более чувствительны к относительным величинам, чем к абсолютным. И в его формуле эта основная психологическая истина была принята в расчет. Но он знал также, что перевод благосостояния в полезность не так прост, каким видится в теории и что существуют и другие психологические истины, которые его формула не учитывает. Хотя бедный человек обычно находит больше полезности, чем богатый в одинаковом приобретении, тем не менее, возможно такое, к примеру, что богатый узник, у которого есть 2000 дукатов, но которому нужно еще 2000, дабы выкупить свою свободу, придаст больше ценности выигрышу 2000 дукатов, чем кто-то другой, у кого денег меньше, чем у него. Примеров такого рода можно придумать бесчисленное множество, но они будут чрезвычайно редкими исключениями. Попытка была не дурна. Бернули был прав, полагая, что сотый доллар или сотый поцелуй, пирожок, пляска на лугу обычно не приносит нам столько счастья, сколько принёс первый. Но ошибался, когда посчитал, что это единственное различие между благосостоянием и полезностью. И, следовательно, единственное, на что нужно делать поправку, предсказывая полезность благосостояния. Как оказывается, бесчисленные исключения, которые Бернули замел под коврик, не будут чрезвычайно редки. Помимо величины счета в банке, существует много чего другого, влияющего на то, сколько полезности человек извлечет из каждого следующего доллара. Например, после того, как люди становятся владельцами вещей, они ценят эти вещи больше. Доступные вещи часто ценят больше недоступных. Часто расстраиваются из-за маленьких потерь больше, чем из-за крупных. Часто воображают, что боль от утраты чего-то будет сильнее, чем удовольствие от его получения. И так далее, и тому подобное. Неисчислимые феномены, которым посвящена эта аудиокнига, лишь часть не таких уж и редких исключений, что превращает правило Бернули в прекрасную, бесполезную абстракцию. Да, нам следует делать выбор умножая вероятность на полезность. Но как нам это делать, если мы не можем рассчитать полезность заранее? Одинаковые обстоятельства порождают великое разнообразие субъективных переживаний, и поэтому на основе предвидения этих обстоятельств очень трудно предсказать своё субъективное переживание. Как это ни печально, но перевод благосостояния в полезность, то есть предсказание своих чувств на основе знания, что именно мы получим, не слишком похож на перевод метров в ярды или с немецкого языка на японский. Простые узаконенные отношения, которые связывают числа с числами и слова со словами, не связывают объективные события с эмоциональными переживаниями. Итак, что же надлежит делать тому, кто выбирает? Не имея формулы, чтобы предсказать полезность, мы склонны делать то, на что способен только человеческий род – воображать. Человеческий мозг обладает уникальным строением, позволяющим нам мысленно переноситься в будущие обстоятельства и спрашивать себя, какие чувства мы испытаем. Вместо того, чтобы высчитывать полезность математически, мы просто надеваем ботинки завтрашнего дня и проверяем, подходят ли они нам. Способность мысленно отправлять себя вперед во времени и переживать события, прежде чем они происходят, дает нам возможность учиться на еще несовершенных ошибках и не сделанных поступках. Если природа и преподнесла нам более великий дар, его еще никто не обнаружил. И тем не менее, сколь бы замечательной ни была способность создавать свое будущее «я» и будущее обстоятельства своей жизни, она никоим образом не совершенна. Когда мы воображаем обстоятельства, то заполняем их деталями, которых там на самом деле не окажется, и выбрасываем те, что будут. Воображая чувства, мы не способны игнорировать свои нынешние эмоции и понять, как оценим события, которые произойдут позднее. Даниил Бернули мечтал о мире, в котором простая формула позволит определять будущее при помощи проницательности и предвидения. Но предвидение — слабый дар, заставляющий нас щуриться изо всех сил в надежде разглядеть, каково это, пройти туда, иметь это или сделать то. Не существует простой формулы для обретения счастья. Но если великолепный человеческий мозг и не помогает нам идти в будущее, не спотыкаясь, он, во всяком случае, позволяет понять, что заставляет нас спотыкаться. Об авторе. Дэниел Гилберт — профессор психологии Гарвардского университета. Обладатель многочисленных наград и премий за преподавание и исследовательскую работу преподавательская премия от Академического общества Фи-Бета-Капа, стипендия Гугенхайма и особая премия за вклад в науку от Американской психологической ассоциации. Его научные изыскания неоднократно освещались прессой. The New York Times, Forbes, Money, CNN, US News, World Report, The New Yorker, Scientific American, Oh, The Oprah Magazine, Psychology Today. Дэниел Гилберт также известен как автор фантастических рассказов. Живет в Кембридже, штат Массачусетс.